130. Февраль 24. -е. Причины уничтожить нельзя, но следствие можно встречать вовсе оружие противления, решительного и бесповоротного, пока не исчерпят они на сознание энергии своих, вложенных в них их Творцом. Чем сильнее энергетический заряд, вложенный в причину, тем большего противления требует следствие. Призраки прошлых свершений, как живые сущности, могут окружать сознание и закрывать ему выход кверху. Но это обман Майи. Выход кверху открыт всегда, стоит лишь вверху стремиться, чтобы я с вами всегда, но не внизу, но над вами. Поэтому не вниз и не в прошлое надо смотреть, но вверх и в будущее. Свет будущего велик, его магнетизм действует мощно. И освобождение... От прошлого его свершения только в будущем. На ключе будущего настраивается жизнь сознания. Материальные условия значения не имеют, ибо к чему все, если дух пребывает в рабстве у прошлого? Быть лишенным всего, но в свободе лучше, чем иметь все, но в рабстве. Внешнее ничто, если дух побеждает. И все блага земные ни к чему, если он побежден или побеждаем своими накоплениями. переносится в область духа. Так жизнь духа ставится в углову угла. Тогда уже не важно что есть и что пить, во что одеться, и как, где жить, кого окружение, ибо дух над всем. Так разрушается духом и в духе мираж земной май. Жизнь в духе важнее жизни в теле, ибо тело умрет, и кончится сказка земная, но дух пребывает вовеки. Разрушить обольщение времени — Пространство вещей есть обязательство духа перед собою. Не разрушить значит умереть в духе, разрушить значит победить. Зову вас к победе, ибо я победил мир.